лорда Дермотта, испанского посланника и посланника Порты. Принца Субеевского ограбили прямо в приемной короля. В поля-рояле у регента Филиппа Орлеанского были украдены серебряные подсвечники. Но это еще не все. Однажды вечером, когда регент присутствовал на балу в опере, картуш тоже был там. Когда принц проходил в толпе, началась давка.